Так ты призрак его предка, опешил он. Нет, улыбнулся я, не призрак. Всего-навсего демон, которого он вызвал. При этом таун крах чего-то напутал в заклинаниях, так что теперь я пытаюсь найти того, кто поможет мне сделать отсюда ноги. Урги сказали, что в Уруншунд бы знают, что делать с такими как я. А, так ты есть тот самый демон, о котором судачат птицы Б по всему Альгану. Я-то думал, что это враки. Да он крахт вечно что-то выдумывает, чтобы его боялись ещё больше. Похож на него, улыбнулся я. Тем не менее, ты-то его вроде не боишься, это заметно. Я никого не боюсь, просто сказал Мессен. Я умею хорошо делать две вещи: драться и прятаться. Поэтому мне никто не страшен. Я даже вас, демонов, не боюсь. Ты, например, совсем не страшный. Да, к сожалению, усмехнулся я. Ну, может быть, ты всё-таки покажешь мне дорогу? Одна птица сказала, что ты знаешь какую-то быструю дорогу. Быструю тропу, поправил он и ворчливо добавил: эти птицы вечно мелют что попало. Так ты можешь показать мне эту самую тропу или нет? Нетерпеливо спросил я. Поехали со мной, решил он. Я накормлю тебя ужином, у меня много еды.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 Скажи, пожалуйста, а Мсэн это имя или звание? Вежливо осведомился я, устраиваясь в его телеге на мягкой кожаной подушке. Свинозавец тут же зашагал вперёд. Для существа такой комплекции он оказался довольно проворным, но думаю, пешком у нас получилось бы быстрее. Мсэн это я, гордо ответил мой новый знакомый. Зачем мне ещё какое-то имя или звание? Я хотел спросить, а что это значит? Кто ты? Чем ты занимаешься? Ты не похож ни на Таункрафта, ни на его слуг. С поспеб на добром слове охмыльнулся Мэсен. И ещё чего не хватало. Я не альганец, но я вольный человек. Я живу в своём собственном доме в лесу и делаю, что хочу, а не то, что мне прикажут. Я поставляю дерьмоедов во все окрестные замки.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 Эти твари прожорливы, им совершенно всё равно, что именно жрать. При этом сами они не гадят, только жиреют и растут. Знаешь, что, Ронху? Я возьму тебя на охоту завтра же. Посмотришь, как я их ловлю. Получишь удовольствие. А потом поищем твою быструю тропу. Идёт? Идёт. Растерянно согласился я и осторожно спросил: Слушай, я так и не понял, что за дерьмоеды такие? Зачем они нужны? Мес с энза зрительно расхохотался. Зачем они нужны? Это надо же. Какие-то непонятливые ронху. А ещё демон. Чтобы жрать дерьмо, разумеется. Должен же его кто-то жрать. Вот это вот я и не понимаю, растерянно признался я. Почему кто-то должен жрать дерьмо? Ну а куда его девать?